151. Гуру. Трудность будет не в том, как устроиться на новом месте, а в том, что сознание человеческое мало готово принять дары. М. Вот эту готовность и надо будет создать. Мало раздать дары, и недостаточно, если не во что дать. Забота о том, как найти близкий подход через сердце к сознанию. Раздать можно щедро. Но что, если дар не будет принят? Смекалку придется явить, чтобы вызвать доходчивость в сердце. Ведь надо научиться говорить словами того, кому обращено слово. Ведь мысль должна быть выражена ясно, просто, кратко и четко, а главное — содержать в себе положение, что все делается для того, чтобы было тебе хорошо. Это приблизит практичность и применимость учения в жизни. Сложность понимания можно оставить себе. Простоту и полезность и ясность учения надо дать людям. Никаких отвлеченностей, никаких рассуждений. Все дается, чтобы вам было хорошо. Не причиняй боли другому. Придется объяснить, что излучения страдающей ауры устремляются в сферу вокруг и воздействует на окружающих, и тяжелее всего на того, кто боль причиняет. Потому не может быть счастливость сердца, причиняющее ближнему боль. Там, где кто-то страдает, там тягость излучений страдающих аур несет на себе все. О счастье всего человечества, мыслит учитель. У лучших умов мира забота не о себе, но о людях и о благе всего человечества. Подо все подводятся неотвлеченно моральные, но ясные и четкие психофизические законы. Отвлеченности нет места в будущих построениях. Все происходит здесь, на земле. Но делая это, И так поступая, накапливаете высшие знания, самые утонченные, самые сокровенные, ибо дорастут и до него, но главное — простота, четкость, краткость и ясность мысли, и, конечно, слов. То, что сказано по сознанию, врезается в него, как нож в масло, и становится его частью и уже собственным достоянием слушающего. Придут и будут слушать, сумейте указать. Знать мало, надо суметь передать знания в форме доступной. Абстрактное философствование отвергаем. Надо еще короче говорить. Это указ владыки для жизни.